Пособие до полутора лет. Размер, срок, порядок оформления, пакет документов. В отличие от пособия по беременности и родам, которое выплачивается только матери, пособие по уходу за ребёнком до полутора лет в 2021 году могут получать и иные лица: отец, бабушка и другие. Главное, что они фактически осуществляют уход за малышом и поэтому лишены возможности получать заработную плату или иной доход. Если за крохой ухаживают двое или несколько родственников, право на пособие получает кто-то один по их выбору. В соответствии с Федеральным законом от 19.05.1995 № 81-ФЗ А государственных пособиях гражданам, имеющим детей, право на пособие по уходу за ребенком до полутора лет в две тысячи двадцатом году имеют родственники ребенка, подлежащие обязательному социальному страхованию, матери, военнослужащие по контракту, уволенные в связи с ликвидацией организации матери, в период беременности либо отпуска по беременности и родам. либо другие родственники в период отпуска по уходу за ребёнком. Матери, отцы, опекуны, в том числе, которые являются студентами очниками. Родственники, не подлежащие обязательному социальному страхованию. В случае смерти матери и или отца, лишение их родительских прав и тому подобное. Бабушки, дедушки, старшие братья и сёстры. Могут оформить пособие по уходу за ребёнком до полутора лет только если официально работают по трудовому договору. Пособие назначается со дня рождения ребёнка, а для мам, которые находятся в отпуске по беременности и родам, со дня окончания такого отпуска. Пособие по уходу за ребёнком может получать только один человек. При этом отпуск по уходу за ребёнком до полутора лет С выплатой пособия можно прерывать, а потом возобновлять. Получение пособия по уходу за ребёнком до полутора лет можно совмещать с работой. Работать можно в режиме неполного рабочего времени или на дому. В законе не указано, насколько должен быть сокращён рабочий день мамы или другого члена семьи. Обычно устанавливают рабочий день мамы 5-6 часов в день. при 40-часовой рабочей неделе. Это устраивает и ФСС, и инспекцию по труду. Сокращение рабочего дня на 8 или 12 минут суды признают злоупотреблением правом и считают, что в таком случае пособие не должно сохраняться. Например, определение Верховного суда Российской Федерации от 18.07.2017. номер 307-КГ17-1728. Право на пособие по уходу за ребёнком сохраняется при работе во время отпуска на условиях неполного рабочего времени либо на дому. Если работник является совместителем, проработавшим в пределах двух последних лет у одних и тех же работодателей, пособие по уходу за ребёнком Ему платит один из них. Кто именно, решает работник. Если совпали по времени два вида отпуска по уходу за ребёнком и по беременности и родам, мама вновь забеременела во время отпуска по уходу за ребёнком, женщине предоставляется право выбрать один из видов одноимённых пособий. В этом случае маме целесообразно получать пособие по беременности и родам. О пособие по уходу в это время оформить на отца или кого-то из родственников. Если мама, которая получает пособие, заболела и не может осуществлять уход за ребенком в связи со своей болезнию, отпуск по уходу может уйти другой член семьи. Для этого маме нужно подать заявление о прекращении отпуска по уходу за ребенком и выплаты пособия. и оформить его на другого члена семьи. Пособие по уходу за ребенком выплачивает либо работодатель, либо в отдельных случаях органы соцзащиты. Минимальное пособие по уходу за ребенком в 2021 году составляет 7 082 рубля 85 копеек в месяц на каждого ребенка. Пособие в минимальном размере получат не работающие родители и опекуны, в том числе студенты очной формы обучения и пенсионеры, женщины, уволенные в связи с ликвидацией организации во время отпуска по беременности и родам, индивидуальные предприниматели, адвокаты, нотариусы и другие. Работающие мамы будут получать ежемесячно. сорок процентов от средней зарплаты за предыдущие два года. Если пособие будет назначено в две тысячи двадцать первом году, в расчет будет браться заработная плата за две тысячи девятнадцатый и две тысячи двадцатый годы. Если в расчет попадут годы, когда мать находилась в предыдущем отпуске по уходу за ребенком или в отпуске по беременности и родам, их можно будет заменить на более ранние. Замена годов для расчета будет производиться по заявлению, которое нужно подать одновременно с заявлением о назначении пособия. Статья четырнадцатая Закона номер двести пятьдесят пять дефис FZ. Максимальная сумма пособия для работающих составляет двадцать девять тысяч шестьсот рублей сорок восемь копеек в месяц, а минимальная. 7082 рублей 85 копеек. Для проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях применяются районные коэффициенты. Военнослужащие по контракту получат пособие в размере 40 процентов среднего заработка денежного довольствия за последние 12 месяцев до отпуска по беременности и родам. Максимальный размер пособия. тринадцать тысяч пятьсот четыре рубля минимальный семь тысяч восемьдесят два рубля восемьдесят пять копеек для проживающих в районах крайнего севера и приравненных к ним местностях применяются районные коэффициенты какие документы нужны для назначения пособия для назначения пособия нужно подать заявление свидетельство о рождении ребенка И справку с места работы другого родителя или из органов социальной защиты о том, что он не оформлял пособие по уходу. Это минимальный комплект документов, который для отдельных категорий граждан должен дополняться следующими документами. Не работающие граждане должны предоставить заверенную копию трудовой книжки или сведения о трудовой деятельности. а также справку из органа государственной службы занятости населения о не выплате пособия по безработице. Студенты очной формы обучения должны предъявить справку с места учёбы, подтверждающую, что лицо обучается по очной форме обучения, и справку с места учёбы о ранее выплаченном матери ребёнка пособии по беременности и родам. ИП Адвокаты, нотариусы должны добавить справку из ФСС, что они не застрахованы и не получают пособие в ФСС. Если обращаются за пособием в органы социальной защиты населения. Для работающих в нескольких местах одновременно понадобится справка со всех мест работы по совместительству о том, что пособие ранее не назначалось. Кто назначает пособие и куда обращаться с документами? Официально работающим пособие выплачивает Фонд социального страхования. Документы работник подаёт в бухгалтерию своего работодателя. При работе в нескольких местах по совместительству получить пособие можно только по одному месту работы. Студенты очной формы обучения оформляют пособие в органах социальной защиты населения. Предприниматели, члены КФХ, адвокаты, нотариусы оформляют пособие в ФСС. Если в прошлом году платили взнос на добровольное страхование, либо в органах социальной защиты населения. Неработающие граждане обращаются за пособием в органы социальной защиты по месту жительства. Важно. Обратиться за пособием по уходу за ребёнком можно только до того, как ему исполнится 2 года. После этого срока право на пособие теряется. Восстановить срок можно только при наличии уважительных причин. Подробнее о которых я рассказывала в разделе о пособии по беременности и родам. Президентские выплаты кому положены, размер, срок, порядок оформления, пакет документов. Пособие, которое в народе называют президентское или путинское, назначают на основании федерального закона о ежемесячных выплатах семьям, имеющих детей от 28.12.2017 номер 418-ФЗ на первого и второго ребёнка. На первого ребёнка платят из бюджетных средств, на второго из материнского капитала. Пособие назначается семьям, в которых ребёнок является гражданином России. Ребёнок родился после 01.01.2018 и ему ещё не исполнилось 3 года. Доход на человека за месяц составляет не больше, чем размер прожиточного минимума в регионе, умноженный на 2. Обращаю ваше внимание, что все эти условия должны быть соблюдены одновременно. Как посчитать среднемесячный доход на человека? Необходимо суммировать доходы всех членов семьи за 12 месяцев, а затем разделить на 12 и на количество человек. Если в семье есть совершенно летние дети, они не учитываются при расчете. Такое же правило и для тех, кто находится на полном государственном обеспечении или в местах лишения свободы. Отчет указанного двенадцатимесячного периода начинается за шесть месяцев до даты подачи заявления о назначении такой ежемесячной выплаты, то есть. При подаче заявления на выплату в апреле 2021 года доходы учитывают за период с октября 2019 по сентябрь 2020. Когда подают заявление? Апрель 2021. Какой период учитывают при расчёте дохода? Октябрь 2019, сентябрь 2020. Май две тысячи двадцать первого, Ноябрь две тысячи девятнадцатого, Октябрь две тысячи двадцатого, Июнь две тысячи двадцать первого, Декабрь две тысячи девятнадцатого, Ноябрь две тысячи двадцатого, Июль две тысячи двадцать первого, Январь две тысячи двадцатого, Декабрь две тысячи двадцать первого. Особого внимания заслуживает информация о том, что учитывается при расчёте дохода семьи: заработная плата, премии, вознаграждения по договорам гражданско-правового характера до вычета налогов, пенсии, пособия, выплаты по больничным листам, в том числе пособие по беременности и родам, стипендии, алименты. денежные компенсации и довольствие военнослужащих, сотрудников органов внутренних дел и других правоохранительных органов. Доходы от инвестиционной деятельности, сдачи недвижимости в аренду. Доходы от вкладов в банках. Доходы от осуществления предпринимательской деятельности, в том числе самозанятыми гражданами, членами КАФХ, Адвокатами, нотариусами частной практики, доходы от интеллектуальной деятельности. Важно: ежемесячная выплата за предыдущий период и единовременные пособия на детей по пять и десять тысяч рублей в две тысячи двадцатом году в доходы семьи не включаются. При расчете среднедушевого дохода семьи не учитываются суммы единовременной материальной помощи. выплачиваемой за счет средств федерального бюджета, бюджетов субъектов Российской Федерации, местных бюджетов и иных источников в связи с стихийным бедствием или другими чрезвычайными обстоятельствами, а также в связи с террористическим актом. Для определения права на выплату. Нужно смотреть размер прожиточного минимума на трудоспособного человека в регионе за второй квартал прошлого года. Если подавать заявление в мае 2021 года, в расчёт возьмут прожиточный минимум за второй квартал 2020 года. Эти цифры регулярно публикуют региональные власти. Для ребёнка в регионе размер ежемесячной выплаты равен величине прожиточного минимума. При этом в расчёт берётся размер прожиточного минимума за второй квартал предыдущего года. При подаче заявления в 2021 году за второй квартал 2020 года пособия не индексируют в связи с увеличением размера прожиточного минимума. Для тех, кто уже получает выплату с января 2021 года, Пособие осталось таким же. Размер увеличится только после подачи нового заявления и документов. Для получения выплаты на первого ребёнка заявление подают в органы социальной защиты населения. Документы оформляют по месту жительства семьи, а регион регистрации при этом значения не имеет. для семьи, которые обратились за пособием до исполнения ребёнку 6 месяцев. Его назначат с даты рождения малыша. Если позднее со дня подачи заявления. Пособие платят, пока ребёнку не исполнится 1 год. После этого выплату можно оформить заново. До 2 лет ребёнка, а потом до 3. Тем, кому нужно было подать повторное заявление, до первого марта две тысячи двадцать первого года выплату продлили автоматически без справок о доходах еще на один год. Если государственные органы оформили выплату только до первого марта, их действия можно обжаловать в вышестоящий орган или в суд. ко мне за помощью часто обращаются мамы, которым отказали в назначении пособия. основная причина отказа превышение уровня дохода. Советую в этой ситуации поступить следующим образом. Проверьте, правильно ли государственные органы подсчитали доходы. Уточните, нет ли лишних членов семьи. Например, часто учитывают доходы бывшего супруга или совершеннолетнего ребёнка, что противоречит законодательству. При наличии нарушений со стороны государственного органа Его действия можно обжаловать в административном или судебном порядке. Если же всё подсчитано правильно, за выплаты и целесообразно обратиться позднее. С каждым месяцем меняется период для предоставления сведений о доходах. Подавать документы можно неограниченное количество раз. Ещё одно популярное основание для отказа отсутствие постоянной регистрации на территории РФ. Если семья на самом деле проживает в России и может это подтвердить, например, документами из школы, поликлиники, показаниями соседей, суды признают такие отказы незаконными. Решение Кромского районного суда Орловской области от 26 мая 2020 года По делу номер два один сто десять две тысячи двадцать решение Ленинского районного суда города Ростова-на-Дону по делу номер два двенадцать девяносто семь две тысячи двадцать и другие. Какие документы нужны для оформления пособия? Первое документы, подтверждающие рождение, усыновление детей. А. Свидетельство о рождении, усыновление ребёнка, детей. Б. Выписка из решения органа опеки и попечительства об установлении над ребёнком опеки. В. Свидетельство о рождении ребёнка, выданное консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации при рождении ребёнка на территории иностранного государства. Г. в случаях, когда регистрация рождения ребёнка произведена компетентным органом иностранного государства. Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка, выданный и удостоверенный штампом апостиль компетентным органом иностранного государства, с удостоверенным в установленном законодательством Российской Федерации порядке переводом на русский язык. При рождении ребёнка на территории иностранного государства участника конвенции, отменяющей требования легализации иностранных официальных документов, заключённой в Гааге 5 октября 1961 года. Далее, конвенция от 5 октября 1961 года. Документ, подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка выданные компетентным органом иностранного государства, переведённые на русский язык и легализованные консульским учреждением Российской Федерации за пределами территории Российской Федерации при рождении ребёнка на территории иностранного государства, не являющегося участником Конвенции от 5 октября 1961 года. Документ подтверждающий факт рождения и регистрации ребёнка, выданные компетентным органом иностранного государства, переведённые на русский язык и скреплённые гербовой печатью. При рождении ребёнка на территории иностранного государства, являющегося участником Конвенции о правовой помощи и правовых отношениях по гражданским, семейным и уголовным делам, Заключённый в городе Минске 22 января 1993 года. Второе. Документы, подтверждающие принадлежность к гражданству Российской Федерации заявителя и ребёнка. Третье. Документы, подтверждающие смерть женщины, объявление её умершей, лишение её родительских прав, отмена усыновления. Для лиц, указанных в части 3 статьи 1 Федерального закона от 28 декабря 2017 года номер 418-ФЗ о ежемесячных выплатах семьям, имеющим детей. 4. Документ, подтверждающий расторжение брака. 5. Сведения о доходах членов семьи. А Справка с места работы, службы, учёбы либо иной документ, подтверждающий доход каждого члена семьи. Б. Сведения о пособиях и выплатах заявителю, члену семьи заявителя в соответствии с нормативными правовыми актами Российской Федерации, нормативными актами субъектов Российской Федерации в качестве мер социальной поддержки. В. Сведения о получении пенсии темпенсационных выплат дополнительного ежемесячного обеспечения пенсионера. Г. Справка сведений о выплачиваемых студентам стипендиях и иных денежных выплатах студентам, аспирантам, ординаторам, ассистентам, стажёрам, докторантам, слушателям подготовительных отделений. Д. Справка сведений А выплате пособия по безработице, материальной помощи и иных выплат безработным гражданам, а стипендии и материальной помощи, выплачиваемые гражданам в период прохождения профессионального обучения или получения дополнительного профессионального образования по направлению органов службы занятости. А выплате безработным гражданам, принимающим участие в общественных работах, и безработным гражданам особо нуждающимся в социальной защите в период их участия во временных работах, а также о выплате несовершеннолетним гражданам в возрасте от 14 до 18 лет в период их участия во временных работах. Е. Сведения о получении пособия по временной нетрудоспособности, пособия по беременности и родам. а также единовременного пособия женщинам, вставшим на учёт в медицинских организациях в ранние сроки беременности за счёт средств фонда социального страхования Российской Федерации. Ж. Сведения о ежемесячных страховых выплатах по обязательному социальному страхованию от несчастных случаев на производстве и профессиональных заболеваний. 6. Справка из военного комиссариата о призыве родителя супруга родителя на военную службу. 7. Документ, подтверждающий реквизиты счёта в кредитной организации, открытого на заявителя. Договор банковского вклада счёта, справка кредитной организации о реквизитах счёта или другие документы, содержащие сведения о реквизитах счёта. обращаться за назначением выплат нужно в территориальный орган соцзащиты населения напрямую или через МФЦ. Также установлена возможность подать заявление и документы в электронной форме на электронном носителе или через сайт госуслуг или отправить по почте. Обратиться за пособием можно в любой момент с рождения ребёнка до того, как ему исполнится 3 года. При этом, если обратиться за пособием раньше, чем через 6 месяцев после рождения ребёнка, то выплаты назначат с даты рождения. Если же обратиться после 6 месяцев, то пособие назначат со дня обращения. Порядок назначения и осуществления выплат следующий. Первое заполняется заявление и предоставляются документы. В том числе справки о доходах всех членов семьи за последние 12 месяцев. Второе. Если все условия соблюдены, выплаты назначаются сроком на 1 год, после чего необходимо подавать заявление и пакет документов заново, чтобы продлить получение выплат до исполнения ребёнку 3 лет. Третье. Выплаты прекращаются в случае отказа, достижения ребёнком полутора лет. Переезда в другой субъект РФ, смерти ребенка или получателя. Единовременное пособие. Размер, срок, порядок оформления, пакет документов. Пособие при рождении ребенка в две тысячи двадцать первом году – разовая выплата, предоставляемая одному из родителей. При рождении двух и более детей данное пособие выплачивается на каждого ребенка. Если же ребёнок родился мёртвым, пособие не положено. Размер пособия при рождении ребёнка с 1 февраля 2021 года после произведённой индексации на коэффициент 1,43 тысяч составляет 18.886 руб. 32 коп. В районах Крайнего Севера и приравненных к ним местностях пособие выплачивается с учётом районного коэффициента. Как получить пособие? Для того, чтобы получить это пособие, нужно подать документы не позднее 6 месяцев со дня рождения ребёнка. В течение 10 дней со дня подачи документов пособие при рождении ребёнка должно быть назначено. Выплачивается же оно следующим образом: работодателем в течение указанных 10 дней органами соцзащиты не позднее 26 числа месяца, следующего за месяцем представления документов на пособие. Для получения пособия при рождении ребёнка в 2020 году необходимо подать следующие документы: заявление о назначении пособия, справку о рождении ребёнка, детей Справку с места работы другого родителя о том, что он не получает данное пособие. Заверенную выписку из трудовой книжки или нового документа о последнем месте работы, если пособие выплачивают органы соцзащиты. Свидетельство о расторжении брака при наличии данного факта. Где пособие можно получить? По месту работы или в отделении ФСС. фонда социального страхования матери или отцу, подлежащим обязательному социальному страхованию по временной нетрудоспособности и в связи с материнством, через органы соцзащиты населения, не работающим гражданам и безработным лицам, состоящим на учете в центре занятости населения, сумма пособия при рождении ребенка и сумма единовременной выплаты, подлежащей оплате. предоставляется в фиксированном размере 18 143 рубля 95 копеек 2020 год деньги перечисляются в кассу организации или на зарплатную карту в банке а при выплате через соцзащиту почтовым переводом или на банковский счет в том числе на социальную карту для регионов участвующих в пилотном проекте Прямые выплаты ФСС оформление пособия производится по месту работы, а их перечисление работнику непосредственно из ФСС напрямую. Как при рождении ребёнка получить выплату от работодателя? Для получения единовременной выплаты по месту работы в бухгалтерию работодателя необходимо представить следующие документы. Заявление Справка о рождении ребенка из ЗАГСа по форме Ф-24 выдается в момент регистрации рождения ребенка. Паспорта родителей и их копии, свидетельство о рождении ребенка, оригинал и копия. Если родители проживают в зарегистрированном браке, то необходима справка с места работы второго супруга о том, что такой вид пособия ранее не выплачивался. Как при рождении ребенка получить выплату от соцзащиты? Если один или оба родители являются не работающими, то в социальную службу защиты населения предоставляются документы: заявление о назначении пособия, справка о рождении ребенка, выданная в роддоме, пенсионное страховое свидетельство родителей или одного из родителей в случае неполной семьи. Справка из жилищного управления о совместном проживании заявителя с ребёнком. О паспорта родителей и копии. В случае их отсутствия, копия удостоверения личности с отметкой о виде на жительство или копия удостоверения беженца. Выписка из трудовой книжки о последнем месте работы. Дополнительная справка из органа социальной защиты населения по месту жительства. о том, что это пособие ранее и не назначалось и не выплачивалось. Решение о назначении данного единовременного социального пособия на ребёнка осуществляется администрацией организации или органом соцзащиты населения в 10-дневный срок со дня подачи документов. В случае отказа в получении, выдаче, заявитель извещается в 5-дневный срок и получает на руки весь пакет документов. Материнский семейный капитал. С 2020 года право на материнский капитал, далее МК, возникает уже при появлении первого ребёнка. Обязательные условия. Мама и ребёнок должны быть гражданами РФ. Федеральный закон о дополнительных мерах государственной поддержки семей, имеющих детей. от двадцать девятого двенадцатого две тысячи шестого номер двести пятьдесят шесть дефис FZ. Размер материнского капитала зависит от того, какой по счету и когда родился или был установлен ребенок. В две тысячи двадцать первом году это четыреста восемьдесят три тысячи восемьсот восемьдесят один рубль восемьдесят три копейки. При рождении первого ребенка после ноль первого ноль первого две тысячи двадцатого или двоих детей до ноль первого ноль первого две тысячи двадцатого, если не потрачен шестьсот тридцать девять тысяч четыреста тридцать один рубль восемьдесят три копейки, если первый ребенок родился до ноль первого ноль первого две тысячи двадцатого, а второй после ноль первого ноль первого две тысячи двадцатого. Для семей, которые уже получили сертификат НМК, при рождении первого ребенка в две тысячи двадцатом году, при рождении второго ребенка его размер увеличит на сто пятьдесят пять тысяч пятьсот пятьдесят рублей. Потратить материнский капитал можно только на цели, указанные в законе: улучшение жилищных условий, образование детей, накопительная пенсия мамы. Покупка товаров для детей-инвалидов из специального перечня. Ежемесячная выплата на второго ребёнка до достижения им возраста 3 лет. По закону 418-ФЗ президентское пособие на второго ребёнка. Всеми вопросами, связанными с материнским капиталом, занимается Пенсионный фонд РФ. Сейчас сертификат оформляют только в электронном виде. Информация о нём доступна в личном кабинете на портале Госуслуг и сайте ПФР. Там же можно посмотреть остаток и историю расходования средств. С апреля 2020 года сертификат оформляют автоматически по данным ЗАГС. Лично нужно приходить в ПФР в редких случаях. Например, если ребёнок родился в другой стране.